Глава 39 вотанаба недолго сидел на вершине пальмы. Когда он увидел, что Пукуака исчез в глубине острова и, кажется, не собирается оттуда возвращаться, он быстренько слез со спасительного дерева на землю и решительно приступил к вождю с требованием провести последнее испытание бледнолицем. Но Катапота также решительно отказался заниматься безнадежным делом. А заговоренные стал он втолковывать Ватанабе, который от волнения и злости ходил кругами перед хижиной. Трататака их не взяла, Пукуаков живых оставил. Чем еще, бледнолицых, проймешь? Ватанаба предложил на выбор испытания огнем или ядовитыми стрелами, но вождь моментально отверг оба способа. «Ты что, Ватанаба!» — воскликнул он, потрясая руками и словно бы призывая на помощь самого Макембу — чтобы тот вразумил взорвавшегося советника. Трататака ушла, Пукуака ушел, что делать будем, если огонь уйдет и стрелы прочь улетят? Вот она бы замедлил кружение. «Глупости», — подумал он, косясь на вождя из-под «Огонь уйти не сможет, у него ног нет, а стрелы, стрелы новые наделаем, если эти прочь улетят». Однако советник решил не спорить с главою племени, тем более, что у него возник новый план. Радостно ухмыльнувшись, Батанаба подошел поближе к Катапота и, многозначительно, посмотрев на него и других индейцев, стоявших рядом, тихо сказал, «Бледнолицы пришли к нам из моря, а в море они спустились с небес, значит, и уйти они должны от нас тем же путем. Как Макемба дал, так Макемба и возьмет их. Я правильно говорю о мудрой Катапота». Довольный тем, что его снова назвали мудрым, вождь тут же кивнул головой. «Ты всегда говоришь правильно, Ватанаба, и не твоя вина, если все иногда получается по-другому». Радуясь поддержке вождя, Ватанаба продолжил. «Мы посадим бледнолицых в самую большую пирогу и отдадим их морю. Пусть Макемба решит судьбу бледнолицых, а не мы, его глупые слуги». И, опасаясь, что катапота передумает, советник вождя, торопливо приказал Путета и Гуамбе «Приготовьте пирогу вождю! Весла в нее не кладите!» Воинам из охраны Ватанаба велел вывести пленных из хижины и доставить их немедленно на берег. «Нужно дать им еды на первое время!» — спохватился сердобольный глава индейцев. «Кто знает, когда Макемба призовет их к себе!» и он побежал, забыв о солидности, в ближайшую деревню собирать продукты для отплывающих в неизвестность бледнолицых пришельцев. Вернулся к Катапота минут через двадцать с большой корзиной, наполненной доверху бананами, кокосовыми орехами и большим куском вяленой свинины. — Это вам на дорожку! — выдохнул он, задыхаясь от бега, и поставил корзину в пирогу, ногам Ивана Ивановича, который уже давно сидел там с Маришкой и умурушкой. «Спасибо», — прошептал старый учитель, стараясь скрыть дрожание в голосе. «Вы были очень любезны». Катапута зарделся от смущения и, не зная, что еще можно сделать доброго для несчастных бледнолицах, снял со своей шеи акулий зуб и подарил его Ивану Ивановичу вместе со шнурком. «Хорошая вещь», — сказал, — «хранит от злых духов». «А как же вы?» — попробовал отказаться от щедрого подарка Гвоздиков. «Ну, вождь замахал руками. У меня еще есть. Вам нужнее?» И чуть ли не силой нацепил волшебный талисман на шею Ивана Ивановичу. «Толкайте пирогу», — скомандовал Ватанаба Гуамбе и Путета. «Великий Макемба, поди заждался бледнолицах. Он тихо засмеялся, довольный своей людоедской шуткой. Войдя в воду, индейцы ухватились за борта пироги. Гуамба слева, а Путета справа, и мощным рывком толкнули жалкое суденышко в открытый океан. Прощайте, не поминайте лихом, прокричал Катапота и помахал бледнолицем могучей лапой но бледнолицы сидели в пироге молча и старались не поддаваться панике, глядя, как их все дальше и дальше уносит от берега в открытый океан.